Для руководства всем внутренним сыском дружины были организованы попечительства в Санкт-Петербурге и Москве и районные инспектуры в провинции. Попечителем Петербургского района был сначала Демидов, Сан-Доната, но так как дело не налаживалось, его сменил генерал Безобразов, а Последнего князь Щербатов. Попечителю подчинялся начальник сыскной бригады, который подбирался из профессиональных сыщиков. Первым начальником сыскной бригады в Петербургском районе был Путилин. Тот самый, который возглавлял первое полицейское сыскное отделение. Его сменил специалист уголовного сыска Назаров, но ненадолго. Этот пост затем занял бывший высокопоставленный чиновник третьего отделения генерал Смельский. Священная дружина в Санкт-Петербурге действовала по любым поводам. От вздорных подозрений до клеветнических доносов на лиц, якобы принадлежавших Тайные революционной организации. Для их проверки и задержания привлекалась полиция и секретное политическое отделение. В большинстве случаев подозрения святые дружины не подтверждались. Однако за границей в главных европейских центрах Париже, Берлине, Женеве деятельность святой дружины имела определенный успех. Это объяснялось обширной сетью ее тайной агентуры в этих странах, значительным финансовым обеспечением проводимых сыскных мероприятий, привлечением к сотрудничеству таких светил французской сыскной полиции, как Жюль, Бинт и другие. Выдающимися сыскными операциями святой дружины было создание в Женеве двух газет – Вольное слово для владения правым, умеренно либеральным крылом политической миграции и, правда, для разведывательно-поисковой работы среди ее террористического крыла». Методы своей деятельности дружина полностью позаимствовала у государственного политического сыска. Финансирование дружины осуществлялось из собственных сумм государя и щедрых пожертвований ее богатых членов. Была намечена программа проникновения тайных агентов дружины в революционные организации, продолжение издания газет и другие. Знал ли об этом новый министр внутренних дел Игнатьев? Знал. Но делал вид непосвященного в тайну деятельности священной дружины. Сменивший третье отделение департамент государственной полиции был уязвлен таким к себе недоверием и неоправданной сыскной конкуренцией. Одним из руководителей священной дружины являлся граф Павел Петрович Шувалов, имевший в ее среде прозвище Бобби. Шувалов был доктором права. В 1880 году он состоял адъютантом при великом князе Владимире Александровиче, будучи другом и собутыльником наследника Александра. После его вступления на престол Шувалов назначается флигель-адъютантом царя. Ближайшими помощниками Шувалова по священной дружине стали сын знаменитого уральского заводчика Демидова, егермейстер двора Сан-Данама и князь Щербатов. В священной дружине насчитывалось 729 членов, в основном из аристократических кругов и многие высокопоставленные чиновники. Впоследствии на содержание святой дружины царь выделил около миллиона рублей из бюджетных средств. 13 мая 1881 года была учреждена должность полицейского инспектора железных дорог для обеспечения порядка и безопасности на случай высочайших путешествий. Полицейский инспектор взаимодействовал в своей работе с учреждениями политического сыска и